«Я могу простить, когда дело касается моего собственного очага». Он взглянул на Луцию с и злобной улыбкой. «Но я никак не могу этого сделать, если встает вопрос о чистоте очага, воплощающего в себе непорочность целого». Домициан хотел было свернуть на боковую дорожку, но Луция предпочла пойти обратно по Платановой аллее, и он послушно за ней последовал.